Борис Полевой «Доктор Вера. Повесть в ненаписанных письмах». Читает Нона Троиновская. Несколько слов до. Однажды на исходе зимы с группой друзей возвращался я из путешествия по Америке. В Париже мы пересели на советский лайнер. Как только он, набрав высоту, пробил облака, вырвался на насыщенный солнцем простор и лег на курс, я сразу почувствовал себя дома. Черт знает, так уж должно быть мы все устроены, что, очутившись за рубежом, как бы хорошо нас там не принимали, какие бы диковинки нам не показывали, мы вскоре начинаем скучать по родине, по самому советскому воздуху, по нашему особому, интересному и нелегкому бытию. И хотя позади были десятки тысяч миль Соединенных Штатов, Невиданные нами до тех пор города, любопытные знакомства, беседы, споры с умными людьми и не нашего мира. Все мы сразу, забыв об этом, жадно накинулись на душистый черный хлеб из бортового пайка и на наши газеты. Мы их не видели, как нам казалось давным-давно. Газеты посвящены Дню Советской Армии. Со страниц смотрят люди в военной форме, солдаты, офицеры, генералы, маршалы. Читаю статьи и очерки, а внизу, под белой шкурой облаков, прошитой косыми солнечными лучами, плывет Европа. Самый тесный, возделанный и обжитой кусок земли, который люди, смотрящие сегодня со страниц, спасали и спасли от величайших из бед, когда-либо угрожавших человечеству. Перебирая газеты, я добрался до медицинского работника. И тут как-то сразу бросилось в глаза «Гор Калинин». «Мой родной город!» «Что же там произошло?» Заглавие статьи «Родина помнит». Подпись «Подполковник медицинской службы Н. Вишневский». Начал читать, и в ушах вдруг зазвучали полузабытые голоса моей юности. Рассказывалось о женщине-враче, знакомом мне человеке. С мужем ее я дружил в молодые годы. Да и самое ее знал когда-то тоненькой курносой девушкой, с большими серыми глазами. И судьба этой женщины, трудная, даже на определенном этапе трагическая, была мне известна. Ничего нового в сущности я в статье не нашел. Обо всем, что в ней писалось, земляки уже рассказывали. Но одно дело узнавать, пусть и самые необыкновенные вещи на родине, в неторопливой беседе за стаканом чая. И совсем другое, когда эта история врывается в самолет, несущий тебя над чужими странами. И по-другому зазвучала одиссея женщины-солдата, совершившей в войну такое, что теперь из мирного сегодня кажется почти невероятным. Тогда в самолете я дал слово описать эту историю. Теперь она перед вами. Но должен предупредить вас, читатель: повесть доктор Вера, хотя и выросла из жизненного материала, не биографический очерк, не хроника совершившегося. Я прошу мою землячку, если ей в руки попадет эта книга, не прикладывать к ней точную мерку своей хорошей жизни и не судить меня строго за то, что я по-своему рассказываю о событиях, которые она пережила. Вот что я почел долгом сообщить вам, читатель, до того, как вы откроете эту книгу.